Куарт выдержал взгляд архиепископа безупречно спокойно. «Вы очень суровы, ваше преосвященство. Да вы все эти преосвященства и прочую чушь. Я знаю, зачем вы прибыли в Севилью, и знаю, чем рискует в этой игре ваш шеф, архиепископ Спадда. Мы все многим рискуем, монсеньор». Это было верно, и прилад правильно понял намек. Кардинал Ивашкевич был опасен, но Паула Спада и сам Куарт также представляли опасность. Что же касается отца Ферро, то он являлся бомбой замедленного действия, которую кто-то должен был обезвредить. Спокойствие церкви нередко зависит от внешних форм, а в случае с церковью Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, соблюдение формы находилось под серьезной угрозой. Послушайте Куарт. Архиепископ, хотя и с видимой неохотой, но все же смягчил тон. -то «Я вовсе не желаю осложнять себе жизнь, а это дело что-то слишком уж запуталось. Сознаюсь вам, меня пугает даже само слово «скандал». И мне не хочется выглядеть в глазах общественности прилатом, шантажирующим бедного приходского священника, чтобы самому нажиться на продаже участка, вы меня понимаете?» Куарт его понимал и легким кивком головы дал понять, что согласен на предлагаемое перемирие. Кроме того, продолжал архиепископ, у Картухана может все выйти не так, как хочется, из-за супруги или бывшей супруги, я не знаю точно. Того, кто проводит эту операцию, Пенчу Гавиры. Он весьма влиятельный человек, уверенно идет вверх. У него с Макареной Брунер серьезные личные проблемы, а она открыто взяла сторону отца Ферро. Она религиозна. Архиепископ сухо рассмеялся сквозь зубы. Макарена Брунер случай особый, пояснил он. И одним словом, тем более этим ее не определишь. В последнее время от нее лихорадит все сивильское порядочное общество. которая, в общем-то, не так уж просто шокировать. «Может быть, вам было полезно переговорить с ней, — закончил монсеньор Корва, и с ее матерью, старой герцогиней. Пока выйдет решение о сносе церкви и удалении из нее священника, мы сумеем поумерить его пыл, если они откажут ему в своей поддержке». Куарт, вынув из кармана несколько визитных карточек, делал необходимые заметки. Он всегда использовал для записей оборотную сторону визиток, своих или чужих. От глаз архиепископа не укрылся дорогой Монблан в руках гостя, и он критическим взглядом следил за тем, как пишет Куарт, возможно, полагая, что священнослужителю не подобает иметь таких ручек. «С каких пор приостановилось дело о сносе церкви?» — поинтересовался Куарт. Неодобрительный взгляд монсеньора корова устремленный на ручку, выразил беспокойство. С тех пор, как имели место эти две смерти. «Таинственные смерти», как говорят. Архиепископ, который уже сунул трубку в рот и как раз подносил к ней зажженную спичку, поморщился. «Ничего таинственного», — отозвался он. «Обыкновенные несчастные случаи. Некий Пенюэллес, муниципальный архитектор», был направлен мэрией, чтобы составить заключение о сносе церкви. Он был человеком не слишком симпатичным и пару раз крупно сцепился с отцом Ферро, вовсе не являющимся образцом христианского смирения. В один из приходов Пеньюэллоса в храм под его рукой обломилась деревянная перила лесов, и он свалился с крыши. Да так неудачно, что как цыпленок навертел, напоролся на одну из полусмонтированных металлических труб, «Он находился там один», — уточнил Кварт. Понимая тайный смысл вопроса, монсеньор Корво покачал головой. «Нет, с этой стороны все гладко. Архитектора сопровождал другой чиновник. А еще там присутствовал отец Оскар, викарий, который причастил и соборовал умирающего». «А что насчет секретаря вашего преосвященства?» Архиепископ, прищурив глаза, выпустил облако дыма. До ноздрей Куарта донесся аромат английского табака. Это было самым тяжелым ударом. Отец Урбису работал со мной много лет. Архиепископ помедлил, как будто раздумывая, не следует ли сказать еще что-нибудь о покойном. Он был прекрасный человек. Куарт медленно кивнул, словно лично знал отца Урбису и разделял горе, причиненное его кончиной. Прекрасный человек, — повторил он, точно обдумывая это определение. Говорят, он все время давил на отца Ферро от имени вашего Преосвященства. Это не понравилось монсеньору Корво, он вынул трубку изо рта и хмуро взглянул на собеседника. Давил? Слово малоприятное. И потом это слишком уж сказано. Куарт заметил, что, пытаясь совладать с раздражением, архиепископ постукивает свободной рукой по краю стола. Не могу же я сам ходить по храмам и спорить со священниками. Так что Урбису от моего имени вел переговоры с отцом Фера, но тот уперся и стоял на своем. Некоторые их встречи проходили чересчур эмоционально, и даже отец Оскар однажды угрожал моему секретарю. «Опять отец Оскар?» «Да, Оскар Лобота». У него было хорошее личное дело, так что я назначил его в церковь Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, чтобы подготовить замену старого священника, как в том фильме Бинго Кросби. «Идти своим путем», — подсказал Кварт. Так вот он тоже пошел своим путем. Через неделю мой троянский конь переметнулся на сторону противника. Разумеется, я принял меры. Архиепископ взмахнул рукой, как бы сметая викария со своего стола. Что же касается моего секретаря, то он продолжал навещать и церковь, и обоих священников. Я даже обдумывал такой вариант, как отобрать у них образ Пресвятой Богородицы с лесами Орошенной. Он, знаете ли, старинный, очень ценный. Но как раз в тот день, когда бедный Урбису собирался поставить перед ними этот вопрос, от потолка оторвался кусок карниза и размозжил ему голову. Расследование было? Архиепископ смотрел на Куарта, молча, зажав трубку в зубах. Он как будто не слышал вопроса. «Да, не сразу, но все-таки, наконец, ответил он, потому что на этот раз все произошло без свидетелей. А кроме того, я воспринял это как... в общем, как мое личное дело». Он снова возложил руку на грудь, а Куарту вспомнились слова монсеньора Спады. Он поклялся не оставить камня на камне. Однако участвовавшие в расследовании пришли к одному и тому же выводу. Ничто не указывает на то, что это было убийство. А может быть, просто не нашли доказательств? Такой вариант не исключен, но технически это было почти невозможно. Камень сорвался с потолка, никто не мог сбросить его оттуда. Разве только само провидение? Не говорите глупости, Кварт. Я и не собирался, монсеньор. Я просто констатирую, что вечерня не отходит от правды, утверждая, что отца Урбису убила сама церковь. Так же, как и того, и другого. Это какая-то чудовищная бессмыслица. И это как раз то, чего я опасаюсь. Напридумывают горы разной сверхъестественной чуши. И мы завязнем в ней, как в кошмарах Стивена Кинга. Вокруг нас уже кружит один журналист, пренеприятный тип, который всех замучил своими ссылками на историю. Если вам придется столкнуться с ним, остерегайтесь. Он возглавляет скандальный журнальчик под названием «Ку плюс С». Тот самый, что на этой неделе опубликовал фотографии Макарены Брунер в щекотливой ситуации с неким Ториадором. Зовут этого объекта он Бонафе. И не подумайте, что это шутка. Имя Анарата означает «честный», «почтенный». Фамилию Боновэ можно перевести как «достоверность», примечание редакции. Куарт пожал плечами. «Вечерня возлагает вину на церковь. Она убивает, чтобы защитить себя», — так он написал. «Да, весьма впечатляюще». «Только вот скажите мне, чтобы защитить себя от кого?» «От нас? От банка? От нечистого?» «У меня имеются собственные соображения насчет этого вечерни». «Мы могли бы обсудить их, монсеньор?» Когда Акилина Корво терял бдительность, из его глаз так и полыхало презрение к Куарту. Вот и сейчас оно прорвалось на мгновение, прежде чем очередное облачко дыма из трубки вновь скрыло лицо архиепископа. «Отрабатывайте свою зарплату сами. Вы ведь для этого приехали?»